Глава шестая Отведя с утра пораньше полю в садик, решаю последовать совету нового знакомого и забежать в амбулаторию, чтобы еще раз проверить рану и обработать, если понадобится. Да, участвовать в толкучке и воевать с бабульками денно и ночно, несущими вахту под дверью кабинета врача, чтобы померить давление и просто поговорить за жизнь — желания особого нет как и вообще находиться в здравучреждении, где все выглядит пусть и более-менее чистеньким и даже сделан копеечный ремонт, но впечатление производит все равно гнетущее и упадническое. затертый по центру линолеум, смотрящийся по углам еще довольно-таки свежо, бледно-жёлтые крашеные стены, деревянные скамейки вдоль всего коридора, пара железных напольных вешалок-стоек по углам и допотопная дверь из Аргалита с маленьким окошком в коморку регистратуры. По счастливой случайности, Ольга Максимовна, врач общей практики, ведущая наш участок и неоднократно занимавшаяся лечением Полины, встречается в коридоре, как только я захожу в амбулаторию. «Доброе утро. Неужели снова дочка заболела?» Останавливается она первой, кивая проходящим мимо многочисленным знакомым. «Нет, теперь я к вам сама по себе». «Доброе утро!» — улыбаюсь в ответ и, показав на заклеенный лейкопластырем висок, кратко объясняю причины травмы. «О, да, я уже слышала. Хорошо, что вы пришли. Пойдемте со мной!» Вот таким чудесным образом я избегаю уже образовавшейся у кабинета очереди и не рискую опоздать ко второму уроку. Пока Павлова занимается непосредственно мною, проводя осмотр и заставляя сделать нехитрые упражнения, Медсестра успевает заполнить медицинскую карточку, которой тут отродясь не было. Да она и не требовалась. Болеть я не люблю, а при первых симптомах простуды всегда принимаю витамины или соответствующие порошки. Так, Катюша сейчас еще раз обработает рану и заклеит. По таблеткам оставляем их же, на всякий случай. Но если головные боли вновь возобновятся, не ждем, приходим или звоним. Тянуть и рассчитывать на авось не стоит. Пока коте делать не вижу необходимости. Хорошо. Выписать вам больничный на эту неделю, чтобы отлежаться? Ой, даже не знаю. Теряюсь от такого заманчивого предложения. Потому что встречаться со Шляковым в ближайшем будущем нет желания. А тут и он бы поутих за семь денёчков. Да и я нашла себе занятие по душе. Все же настоятельно советую не отказываться. Школа от вас не убежит, а здоровье должно быть на первом месте. Удивленно распахиваю глаза, поскольку про работу на моей памяти не было разговоров ни разу. «Ой, Юлия Сергеевна, поселок же маленький. Да и мой Сашка у вас учится в седьмом Б», поясняет охотно женщина, одаривая понимающей улыбкой. «Точно. Вспоминаю» кудрявого мальчишку, любящего, в отличие от большинства, не носиться по коридорам в перемену, а что-то читать. «Я все обработала, Ольга Максимовна!» Заклеив пластырем рану, отходит к раковине помыть руки медсестра. «Вот и отлично! А я закончила оформлять бланк!» Кивает, глядя в документы Павлова. «И сразу его закрыла воскресеньем! Так и вам приходить не придется лишний раз, да и мне время сэкономится!» Спасибо. Удивляюсь нереально шикарному стечению обстоятельств. Неожиданно, но очень вовремя и удачно, если можно так сказать. Ой, это вы Максима Сергеевича благодарите. Он с самого утра забегал и предупреждал о вашем приходе. Кого? Не улавливаю, о чем идет речь. Лукина. Теперь приподнимает брови самоврач. Стоматолога нашего нового подсказывает, хитро улыбаясь медсестра Катенька. А! -а Максим Сергеевич, значит. Понимаю наконец-то что и к чему. Конечно, конечно, обязательно поблагодарю. Хмыкаю, кивая головой. А у него случайно дети тоже в школе не учатся? Бросаю пробный камешек в огород своей любознательности. Ведь откуда-то он тоже знает мое имя и отчество. Но не могу же я быть в местной амбулатории такой обсуждаемой личностью?» «Нет, Юлия Сергеевна». Сдвинув очки на нос, лукаво смотрит на меня Ольга Максимовна. «Он у нас мужчина, холостой и совершенно свободный. Детей не имеет». «Точно-точно», тут же подтверждает Катенька, сверкая очами и, не удержавшись, Добавляет. А вот у его старшего брата есть двое. Младший мальчишечка в сад ходит, а старшая девочка уже в школе в пятом классе. М да. вот тебе и здрав учреждения. Еще и справочное бюро по совместительству. Спасибо, до свидания. Киваю сразу обеим дамам и за быстро оказанную помощь, и за больничный греющий душу, и за информацию о стоматологе знающим обо мне, многовато. Ведь и до дома он нас вчера вечером довозил, не спросив адреса, что само по себе показалось странным. «Всего хорошего, не болейте!» летит вслед практически хором. На работу попадаю вовремя. Настроение после посещения амбулатории и получения чуда-документа приподнятое. Голова не болит. Уж не знаю, действует ли до сих пор принятая утром таблетка, или все же не все так плачевно с моим сотрясением, как выглядит на самом деле. Потому что синяк на виске не скрывают даже две телесного цвета полоски лейкопластыря. Вчера же к вечеру еще и опухоль небольшая образовалась. Радует одно. Синяк не уплыл в сторону глаза. А то хороша была бы учительница с фингалом. Своих учеников точно бы развеселила. И на всю Ивановскую разгульным образом жизни прославилась. Пусть такового и не имею. Да кому правда интересно? Да и что бы еще люди подумали? Естественно, самое дурное. На подходе к школе успеваю поздороваться с несколькими учениками, явно бегущими тоже ко второму занятию, как и я. Приветствия раздаются со всех сторон и внутри здания поскольку перемена уже началась. На внимательные взгляды, цепляющиеся к моему лицу, не сильно обращаю внимания, так как детишки — народ любознательный. Некоторые даже могут подойти и спросить напрямую, если что-то особо заинтересует. Поэтому, не сбавляя скорости, несусь в учительскую. Раз сегодня не успела предупредить о больничном, да и всего два урока по расписанию, то проведу а вот завтра уже буду валяться на диване. Представляете, мало того, что хвостом вертит перед Константином Федоровичем, и на шею ему вешается прямо в школе, никого не стесняясь. Так еще и сегодняшнее совещание проигнорировала. Слышу, заходя в учительскую. Голосок Чернаковой, среди учителей, столпившихся у одного из преподавательских столов, раздается звонко и дергано. Возмущение в перемешку с праведным гневом там хоть отбавляй. Чувствуется, опять нашли крайнего. Фыркую про себя. «Ох, какое недостойное учительнице поведения!» Поддакивает следом Серафима Львовна, преподаватель истории. «Кому кости перемывают?» Задаю без задней мысли вопрос Михайлову, учителю физкультуры, снимая пальто. «Так тебе». — хмыкает он в ответ, не прячу улыбку. И после этого наступает тишина. «Ух, как интересно!» Приподнимаю левую бровь так, как правую беспокоить чревато. «Господи, я совершенно не конфликтный человек, и лезть на рожон — не мой способ решения проблем. Поэтому хочется отмотать время назад, чтобы войти в учительскую уже попозже» когда все сплетники выскажутся и успокоятся. Или, наоборот, раньше, чтобы они и заговорить-то об этом не успели. Одним словом, первое желание — спрятать голову в песок. Но есть одно значительное «но», а может, даже не одно. Во-первых, это моя репутация в этом поселке. И позволить вытирать о себя ноги Глупо улыбаться, слыша шепотки за спиной, сносить безосновательные оскорбления и позволять другим хамить и сплетничать из-за ревности, дурного характера, зависти или просто от скуки — слишком дорогое удовольствие. А во-вторых, моя дочь, уж не знаю, о чем думают эти неумеющие держать языки за зубами любители потрясти чужое белье. Но нередко случается так, что их дети слышат всю эту грязь и ведут себя потом соответствующе. Копируя родителей, они задирают и неугодных детей. А я совершенно не желаю, чтобы мою дочь хоть кто-то, хоть в чем-то упрекал только потому, что слышал от мамы, бабушки, тети или прочих родственников очередную небылицу или, не дай бог, обижал. Поэтому пункт, во-вторых, изначально становится приоритетным. За свое солнце я по головам пойду, даже если буду трястись от страха, как заяц. Представив на секунду весь ужас, в который может попасть моя дочь из-за одной неудовлетворенной жизнью сплетницы, сжимаю зубы крепче, но улыбку не стираю и продолжаю спокойно раздеваться и переобуваться. Доброе утро, коллеги. Здороваюсь громко со всеми присутствующими. Вдруг дружно решившими аниметь и разбрестись по своим местам, дабы срочно решить тысячу и один возникший вопрос. Здравствуйте, Юлия Сергеевна. Слышится в ответ лишь от парочки учителей, хотя при входе насчитала не менее десяти. Да вот Михайлов довольно подмигивает, явно пребывая в восторге от происходящего. «Уважаемая Ольга Павловна, что же вы замолчали? Продолжайте, пожалуйста». Перевожу взгляд на главную заводилу сегодняшней тусовки сплетников и организатора движения «Давайте дружить против красавиной». Ваши байки и мне безумно интересны. Вот уж где овно кипит. Делаю правильный вывод, потому что крышку с котелка тут же срывает. «Разве ж это байки?» Вдохнув поглубже и уперев руки в пышные бока, преподавательница географии Рьяна бросается в бой, выставляя вперед правую ножку. Набычилась, грудь выпятила глазки грозно прищурила. «Ну вот скажите, куда подевалась милая хохотушка? И откуда вылез злобный монстр?» «Тоже мне». «Карета, превратившаяся в тыкву после двенадцати». «Нет», — продолжает выступление ярая поборница нравственности и морали, покачивая пальчиком, словно я, проштрафившаяся ученица на разборе полетов. «Вы, милочка, вертихвостка!» «Ох, какое недостойное учительнице поведение!» Вновь поддакивает Серафима Львовна, словно ее в нужный момент за веревочку дергают. Что ж, не удивляюсь. Как-никак седьмой десяток разменяла. Неизвестно, какой еще я в таком возрасте буду. Обоснуйте, пожалуйста, Ольга Павловна, свои громкие заявления, потому что я совершенно не понимаю ваших нападок. Убираю сапоги в шкаф и направляюсь к своему месту. Ну, во-первых, вы проигнорировали сегодняшнее совещание на котором я настоятельно просила присутствовать весь преподавательский состав между прочим у константина федоровича юбилей на следующей неделе а что дарить непонятно очень за него рада киваю присев на край рабочего стола скрестив руки на груди с подарком надеюсь определились естественно свысока взирает на меня недовольная коллега и что были все Кроме красавиной, указываю на себя, практически все тут же реагирует воинственная дама от эмоций, даже передергиваясь. Я же стараюсь дышать глубоко, мило улыбаться, думать, а уж потом говорить, не грубить и вести себя адекватно. Я педагог, а значит, пример для подражания и мне не должно быть стыдно за свое поведение. Кроме Осиповой, Барсукова, Полежаевой и... Рукиной, — зачитывает Михайлов, скашивая глаза в листочек совещания, который держит в руках Чернакова, время от времени прижимая к груди. Вот хитрец молодец физрук. Остановился у нее за спиной и выдал все тайны. Эдуард Николаевич... Отпрашивался по личным делам. А девушки болеют. Отшагнув от предателя, краснеет явно не от стыда Ольга Павловна. Так что уважительные причины не присутствовать у них есть. Ну вот, теперь еще и физкультурник огребет за компанию. Качаю головой. Хотя, судя по довольному лицу, он и рад расшевелить болото. Прекрасно. Киваю с улыбкой и, достав из сумочки свой спасительный лист, отношу его на стол к присутствующей среди нас Яне Степановне, секретарю директора. Включите, пожалуйста, и меня в уважительный список. Да, а ведь я действительно забыла про этот сбор учителей в понедельник с утра. Хотя ничего трагического в этом не наблюдаю. Тоже мне «Преступление века» все равно решение о выборе подарка принимает единолично наш профсоюз в лице, ну, естественно, Чернаковой. Остальные же обеспечивают финансовые вливания и создают массовку для галочки. Что ж, раз такое дело... Географичка искоса проверяет предоставленный мною документ, чуть ли не сличая подписи и печати, которые уверенно знает наизусть. Тогда вопросов к вам больше нет. «Замечательно». Киваю с улыбкой и, подарив минуту на расслабление, добавляю. «Зато у меня остались». «Что?» — оборачивается Чернакова. «Ни что, а кто?» Поправляю ее. «Дал вам право меня оскорблять. И какие конкретно мои действия в отношении Шлякова вы посчитали аморальными, чтобы так громогласно о них заявлять на весь кабинет?» «Ох, как интересно! Это вовремя я зашел!» Раздается от входной двери голос директора. «Ольга Павловна, голубушка, просветите и меня о недостойном поведении нашей коллеги». «А я... видела...» Моментально сдувается, бледнеет и потеет поборница нравов и морали. «Что же именно?» Складывает руки на объемном пузики Константин Федорович, Я же зависаю на его спине, гадая, лопнет там ткань пиджака или все же уцелеет. Очень уж сильно она натягивается. Эх, принесла нелегкая этого жука. А я так рассчитывала спокойненько отработать ближайшие два часа и незаметно ушмыгнуть, закинув попутно больничный секретарю. «Но... в пятницу...» — продолжает заикаться географичка. «Так...» — цедит, прищурив один глаз шляков. «Однако удача сопутствует сегодня не только мне. Звонок на урок спасает всех. Учителя, как нашкодившие малолетки, которых накрыло всевидящее око строгого родителя, по стеночке начинают линять из учительской. Не будь глупой, я поддаюсь общему настроению и быстренько сориентировавшись, вливаюсь в дружный поток. Будьте любезны, голубушка. Летит строгий голос директора в спину, когда я буквально сталкиваюсь с Чернаковой в дверях. Прибыть в мой кабинет сразу после окончания этого урока и без задержек. Да блин. Не повезло. — Ольга Павловна, я к вам обращаюсь! — чуть ли не взвизгивает Шляков. Я же счастливо выдыхаю и танцующей походкой, совершенно забыв пробитую голову, сбегаю на урок. Ух, да, пронесло!